Глава 33. Последу. Вартано Мазаспович, коммерческий директор ресторана, с облегчением вздохнув, покинул надоевший офис. Перебирая короткими ножками по ступеням, он спустился к машине, выключил сигнализацию. Машина ответила радостным вспыхом всех огней. Это была хорошая минута. Пожалуй, единственное после тяжелейшего дня, худшим моментом которого было появление прокурорского важняка. На этот раз он был с дамой и, кажется, по сугубо личным делам. И наконец, без всяких допросов убрался по добру по здоровью. Добрый вечер, Вартана Мозаспович, прозвучал знакомый голос, и директор вздрогнул, опять узрев перед собой важняка, следователя по особо важным делам из прокуратуры. Вы, вы к нам? не сдержался Вартана Мозаспович. Неужели недостаточно всех тех сведений, которые мы вам уже дали? Не так уж много вы дали, если не сказать, просто ничего. Пропусти в колкость, с безмятежным видом ответил турецкий. Нет, я сейчас по другому поводу. От меня сбежала дама, и я подумал, что она опять у вас. Это ее любимый ресторан. Да, кажется, я теперь вспоминаю ее лицо, проговорил Вартана Мазаспович, и холодок неприятно пробежал по его спине. Так вас что, подвести? Будьте любезны, с рассеянным видом ответил Важняк. Похоже, он всё ещё искал свою даму и явно был на веселе. Хотя после него осталась недопитая бутылка сухого вина, но видно, добрал своё где-то. А как же ваша машина, спросил Вартан Мозаспович. У моего Жигулёнка пробило цилиндр, ответил турецкий. Оказалось, я ездил на трёх, пока умные люди не подсказали. Перегнувшись, Вартана Мозаспович открыл дверцу, приглашая важняка, и тот плюхнулся на кресло, откинувшись и неестественно запрокинув голову, как человек, плохо координирующий свои движения. Досадуя на нелепую ситуацию, из которой ему не удалось выпутаться, Директор ресторана осторожно вывел свой Мерседес на сияющую, амытую лёгким дождём улицу и перестроившись в крайний левый ряд, начал набирать скорость. Немного погодя, он с удивлением обнаружил, что пьяненький вожняк сидит уже совершенно прямо, не разваливаясь, смотрит трезво и сосредоточенно. "Вам куда?" опасливо косясь, задал вопрос вортаном Азазпавич. На любом повороте прижмитесь к тротуару и остановитесь, прозвучал твёрдый голос. Выполняя указание, директор при первом удобном случае повернул с проспекта и прижавшись к тротуару затормозил. Пожалуйста, но важняк не собирался выходить. Слушайте внимательно, прозвучал его твёрдый голос. Во всей фигуре от воляжности не осталось и следа. Ваша машина пишет, что А, нет, заболел директор. Тем лучше для вас, потому что если бы запись разговора попала вот к этому человеку, я бы не дал за вашу жизнь ни полушки. Так, кажется, раньше говорили: в руке у турецкого была фотография человека, которого Вартан Мозаспович боялся больше всего. Тем не менее, у него хватило духу спросить: "Кто это?" Вы мне сейчас его назовёте сами и скажете, где найти. В противном случае вы пойдёте под суд как соучастник возносиллова неженщины, которая вам известна, и убийстве её отца, крупного учёного, генерала милиции. Я вам гарантирую длительный срок заключения, если только этот главарь не выпустит вам потроха, пока мы будем его искать. А что найдём, не сомневайтесь. Всю нужную информацию о нём мы уже имеем. Я не знаю, о ком вы говорите. Зато он сегодня же будет знать, что я сел в вашу машину. И я не уверен, что вы доживёте до воскресенья. Даже если будете молчать, как рыба об лёд. Где он живёт? Не знаю. У вас, кажется, есть жена, дети, внуки. Я думаю, воскресший рецидивист Борцов разделается и с ними тоже. Вартана Мозавспович слабо взмахивал ладонями, губы его тряслись. Не знаю, как его найти. Глаза турецкого застыли на нём, как два выстрела. Где он? Казалось, коммерческий директор вот-вот потеряет сознание. Где? Вартана Мозавспович откинулся назад, не в силах держать трясущуюся голову. В Мытищах назвал улицу и дом. Турецкий оглядел маленького скрюченного человечка и перед тем, как выйти из машины, сказал жёстко: "Теперь спасайтесь сами. У вас есть запасной вариант на 3 дня. Скажем, инфаркт, инсульт, камни в печени". Камни в печени не бывают, просепел Вартана Мозаспович, только в желчном пузыре. А его у меня уже удалили. Ну придумайте ещё что-нибудь. Главное попасть в больничную палату. Охрану мы вам обеспечим. Вартана Мозаспович несколько раз зевнул, как вытащенная из воды рыба, и, собравшись силами, ответил наконец слабым кивком.